Глава 67 Офицеры массовый побег не устроили, наоборот, работали отлично, с полной отдачей и удивительно слаженно. Илор немного хандрил и рассуждал о том, как плохо, что драконы не показывают драконят первое время, потому что он очень хотел подержать на руках новорожденного малыша Атарина, как когда-то держал Лина из-за трагического стечения обстоятельств. «А ведь малыши такие лапочки, такие крыхотулечки. С умилением вещал оккупировавший мой подоконник Элор. «Нет, я понимаю, я бы своего никому не доверил, но что делать тем, у кого малышей нет, а очень хочется? У тебя было три любовницы, мог бы обзавестись!» Напомнила я холодно. «Ничего ты не понимаешь, Хален. В другой раз, развалившись на моем диване и созерцая потолок, Илор пожаловался. «Любовницы от меня ушли, избранная не показывается, про тебя молчу, даже фламиры засели в своих землях, лишь бы со мной не встречаться. Что же со мной не так, неужели я такой страшный?» «Нудный ты просто», — брякнул изнывающий от скуки жаждущий. «У него, — хотела было сказать, — сложный период, Но это только еще больше подначит жаждущего. Поэтому я обратилась к страдальцу. «Илор, если нечем заняться, министры с радостью загрузят тебя делами. И у нас еще с демонами не все урегулировано. Надо подготовиться к обмену студентами. Ты же понимаешь, что нам могут прислать шпионов и диверсантов? Нет, про тебя я молчать не буду. И ты меня из своего кабинета выгоняешь. Выслушивать не хочешь». Я уже час тебя слушаю. Но я же до этого молчал. Я слушал, как ты сопишь, пытаясь привлечь мое внимание. То есть ты понимал, что я пытался привлечь твое внимание, но не реагировал? Я все понял по твоему сопению, все, что ты хотел мне сказать. В общем-то, я понимаю, почему фламиры не спешат с ним встречаться. Протянул жаждущий и поерзал у меня на талии. «Он же кого угодно разговорами достанет!» «Да ты постоянно страдаешь, как он!» Не выдержала я. не правда? Возразил жаждущий. «Правда!» Я медленно вдохнула, выдохнула и продолжила работу. К сожалению, поцелуи для обмена на совместный сон закончились, и Элор грустнел, а я все больше задумывалась о том, что надо пробраться к нему ночью. Вот только у Элора, похоже, бессонница началась, потому что ночами он часто бродил по башне. И в одну из ночей Илор поскребся ко мне с предложением ночного чаепития. «Не нравится мне вся эта ситуация», — признался он за чашечкой фруктового чая и подтолкнул мне тарелку с пирожными. «Две недели на исходе, скоро Арен вернется с беременной Валерией, а мы так и не закончили с фламирами». Не понимаю, чего они ждут, ведь понимают, что с его возвращением наши позиции усилятся, или наоборот хотят воспользоваться тем, что Валерия не сможет обратиться и потому станет уязвимой. Возможно, они пока ищут союзников, или просто не знают, что делать, помедлив, я все же переложила одно из пирожных на свою тарелку и облизала пальцы». Илор с жадностью проследил за этим жестом, за тем, как язык коснулся кожи, и меня неожиданно бросило в жар. Илор с трудом отвел взгляд от моих губ и уставился на стену. Я же мысленно отругала себя за неуместный жест и попыталась сосредоточиться на теме разговора. О фламирах и их странном поведении столько всего было сказано, что добавить нечего. «Илор ведь и с императором эту ситуацию обсуждал неоднократно. Лучше бы они уже что-то сделали», — проворчал Илор. «Это ожидание становится невыносимым». «Может их как-то спровоцировать?» Я взялась за ложечку. «Мы их арестовать собираемся, и они явно об этом знают. Какая провокация может быть сильнее этой?» Мысленно перебирая варианты, я пришла к выводу, что провокации сильнее этой и правда не найти. Особенно если учесть, что фламиров надо выманить с их территорий, хотя бы от цитадели и лавового стража увести, но они не дураки, так и будут сидеть дома, выискивая удобные случаи напасть из-под Опасные и раздражающие, словно вулкан. Недаром вулкан стал основой их цитадели, а первые аранские, дракон с Диней, за всю свою долгую жизнь так и не решились выковырнуть фламиров из их пылающей норы, предпочитая отделываться от них подкупом. Фламиры не уйдут далеко от цитадели», — подытожила я свои рассуждения. Надо или к ним отправляться, или проглотить оскорбления и терпеть их дальше. Возможно, стоит рассказать, что они покушались на избранную. Это заставит их союзников насторожиться, хотя это не самый лучший вариант. Так покажем слабость, И еще подкинем другим драконам идею, что они тоже могут атаковать избранных. Все же раньше этим занимался только культ и вампиры. Арен не собирается спускать фламирам покушение. Он согласился подождать, не атаковать их, в обмен на наше с отцом обещание, что мы решим эту проблему. А мы не можем. Илор ударил кулаком по подлокотнику. Усиленная деревяшка хрустнула. «И Арен скоро вернется, что мы ему скажем? Что ему надо соизмерять желания со своими возможностями?» Вскинув голову, Илор пристально посмотрел на меня. Я пожала плечами. «А что еще можно сказать?» Но в целом все было спокойно. Фламиры сидели у себя и развлекали всех желающих родовым судом, вызывая все новых и новых свидетелей. Демоны вели себя примерно, организовали лагерь возле перехода между мирами, сотрудничали со службами. Все больше сторонников культа и невольных участников их махинаций приходили через допросные ИСБ. Казалось, все так и будет размеренно тянуться до возвращения принца Арина с брачных недель, пока на основного свидетеля по делу фламиров Женарана Кофрана не напали. И Лор ждал их хода, поэтому Кофран выжил, но состояние его было тяжелым, его дочь была в панике, а так как она из гвардейцев Валерии, это вызвало в золотом семействе волнение. А вдруг Валерия узнает о случившемся и сильно огорчится? Ей ведь нельзя. И Лор тоже был этим обеспокоен и из-за Валерии. Она ведь драконесса Динея, у нее железное здоровье, Ничего с ней от плохой новости не будет. И из-за Арендера. Вдруг тот бросится с фламирами разбираться. В общем, я была очень рада, что в этом деле не задействована и могу окопаться в тихом, уютном ИСБ. Единственное, что я сделала, запретила вассалам посещать старую столицу. Не хотела потом разбираться, если там с ними что-нибудь случится». «Только полностью отстраниться от семейных дел мне не дали. Император, видимо, счел, что мы с Элором недостаточно времени вместе проводим, или что нам нужны новые впечатления, а может, надеялся соблазнить меня видом королевского дворца и имеющейся в новом дренсе сокровищницы. Не знаю, что именно подтолкнуло его к такому решению, но однажды утром император вызвал и Лора. И меня заодно, потому что мы как раз шли к телепортационной площадке, когда нас догнал секретарь императора. К себе и приказал ему принимать казначейство и военное министерство нового Дрента. Понимаю, фламиры могут ударить в любой момент. Проникновенно заканчивал свою речь император, восседавший за столом в золотом кабинете. Но если мы продолжим бездействовать, они могут счесть нас слабыми и напасть. «Нам ведь этого не надо». «Не надо», — мрачно подтвердила Лор. «Но я не хочу в новый Дрент. Он мне не нужен». «Элор, ты отправляешься туда не для того, чтобы в самом деле принять дела королевства», — солгал император. «Это тактический маневр, чтобы показать Фламирам и всем, что мы их не боимся, что мы продолжаем свою политику. Ты же понимаешь, что силу и смелость надо показывать постоянно» на «Выслан обет, и лор кивнул на императрицу, расположившуюся в кресле возле стола супруга. «Собирайтесь в старую столицу, этого достаточно для демонстрации нашей смелости». «Нет, надо, чтобы и ты начал действовать свободно. Надо уже что-то делать, а то две недели истекают, сам понимаешь, Арен с Валери скоро вернутся, хотелось бы к этому времени все уладить». Несмотря ни на что, Арендер оставался слабостью Лора и в этот раз отсылка на него тоже сработала. «И секретаря своего прихвати в новый Дрент», — велел император. Уже отворачивавшийся Лор развернулся к отцу и грозно уточнил. «А Халена зачем? Кто-то должен там делом заниматься, пока ты старательно всем показываешь, как тебе не нужно это королевство», — пожал плечами император а мне необходимо не только тебя там показать, но и чтобы действительно дела делались». Ланабет смотрела на Императора. Император под ее строгим взглядом смотрел только на Элора самым наичестнейшим видом. «Ладно». Элор поджал губы и вздохнул. «Я посещу Новый Дрент и изображу там бурную деятельность, но это только ради Арина, чтобы к его возвращению мы навели порядок» и чтобы что-то, наконец, сдвинулось в этом деле. Но надеяться на то, что я приму эти бесхозные королевства, не стоит. Мне это неинтересно. Подумай о семье!» Воскликнул император уже в спину Илору, «Подумай о том, что избранной нужно укромное место». «В этом нашем дворце не тесно». Илор вздернул подбородок и направился к двери. На нас он не смотрел, и император воспользовался случаем уставился на меня и прошептал одними губами «Сделай что-нибудь». Только что, я не придумала ничего лучше, чем восхищаться архитектурой нового Дрента, коваными дверями его казначейства, росписью стен в военном министерстве, природой, парками. Правда, от дворцового парка почти ничего не осталось, и это пока не исправили. Планировкой столицы, воздухом. «Кажется, я ни одно место так не нахваливала, как новый Дрент. Тебе правда здесь нравится?» Илор пристально вглядывался в мое лицо, пока я оглядывала столицу с высоты смотровой площадки на часовой башне. «Да, здесь приятно. И чувство новизны, опять же. Как можно искреннее, уверила я. Честно говоря, не понимаю, почему ты отказываешься. Да, здесь будет много хлопот, придется переделывать законы, налаживать государственное управление, но и результат того стоит, разве нет? Твой собственный дворец, в котором ты один хозяин, и последнее слово всегда за тобой, только твоя территория для полетов». Солнце вспыхивало золотыми бликами в глазах Лора. ветер играл с его волосами, и Лор поднял руку, закрываясь от яркого света, придерживая мечущуюся в потоках воздуха прядь и полное абсолютное одиночество», — добавил лор. «А разве дома во дворце ты не одинок? Яблокотилась на резные перила смотровой площадки. К тому же ты можешь пригласить сюда, кого пожелаешь, новых любовниц завести, Линорону предоставить лабораторию. Пока Валерия беременна, Арендер вряд ли разрешит опасные эксперименты, а ты можешь ему это устроить, и ты всегда сможешь телепортироваться в Эрграй» а ты переедешь вместе со мной?» Прямо спросил Илор. «Только скажи правду». «Да куда же я денусь-то?» «Выторгуй нам какую-нибудь войнушку, право зачищать мятежников», бубнил в мыслях жаждущий крови. «Такой простор для торга, давай, жми его, он сдастся». Для виду подумав, я ответила. «Ничего не имею против расширения моих владений за счет земель нового Дрента и Ликаи». К тому же я не отказывался от более высокого титула, герцогского, например. «Преступниками бери!» — возмутился жаждущий. «На кой нам этот титул? Это же скучно!» Лорх мыкнул, тоже облокотился на перила и пристально посмотрел мне в глаза. «Меня иногда просто восхищает то, что ты не упускаешь своей выгоды даже в таких ситуациях. Выбора у меня нет». Если перееду вслед за Илором просто так, если без оплаты соглашусь на все сопутствующие юридические проблемы, он ведь решит, что я по любви за ним еду. А ты только по долгу избранный так сказать. Жаждущий тоже хмыкнул, почти скопировав интонацию Илора. Вот ведь зануда, еще Илора в занудстве обвиняет, да на себя бы сначала посмотрел. Остаток нашей деловой поездки я провела в довольно мрачном расположении духа. А пока мы инспектировали и для вида принимали дела казначейства и военного ведомства нового Дрента, с брачных недель вернулся Арендер с беременной Валерией. И вот тогда-то все издвинулось с мертвой точки. Буквально понеслось.